Кошмарная ночь. Солнце уже клонилось к закату, однако Муховая борода всё не появлялся. Ну где? Где это он запропастился? Беспокоился Мухтов. Вдруг с ним что-нибудь случилось? Пол ботинка попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Случилось, конечно. Недавно ему случилось заполучить гадюку. Ехидно заметил он: Пока Муховой бороды нет, мы можем не опасаться гадюки. Пол Батинка, конечно, и сам понимал, это слабые утешения. Да и что значит одна единственная гадюка в сравнении с полчищами крыс? К тому же, Матильда спокойно сидела в кармане моховой бороды, а крысы постепенно становились всё воинственнее. Стая всё плотнее и плотнее скапливалась вокруг машины. Несколько крыс уже прыгнули на капот. Еще немного, и стук крысиных когтей послышался на крыше, и каждый раз, когда усатая длинная морда здоровенной крысище заглядывала в окно, муфту и полботинка пробирала дрожь. — Ты двери хорошо закрыл? — тихонько спросил полботинка. Муфта кивнул. — Двери заперты как следует, — сказал он, — но я нисколько не удивлюсь, если… Сильный удар оборвал фразу муфтой. Друзья опасливо глянули через стекло и сообразили, что эта здоровенная крыса со всего маху таранила фургон. К чему ты не удивишься? Спросил полботинка после недолгого молчания. Я, я не ни, ни капельки не не удивлюсь, если окажется, что эти крысы способны прогрызть леза и жесть. Закончил прерванную фразу Муфта. И если они, как ты утверждаешь, пьют керосин, то то почему бы им не попробовать бензина? Полботинка ничего не ответил, но его лицо говорило достаточно ясно. Оно выражало совершенно очевидный ужас. Потихоньку, почти незаметно подкралась ночь. И не помнили ни Муфта, ни Полботинка другой такой долгой и такой мрачной ночи. Долгой и мрачной, хотя край неба светился по-летнему. Не улучшилось настроение, и когда из-за развалившейся стены высунулась большая и дружелюбная полная луна. Даже наоборот, в лунном свете действия стаи были видны еще отчетливей, и муфта с полботинком поняли их дело плохо. Видно было, что крысы вынашивают какие-то коварные замыслы. Сначала кольцо окружения чуточку раздвинулось. Между крысами и машиной образовалось довольно широкое пространство. А затем самые здоровые крысы стали строиться перед машиной в боевые порядки. В шагах в двадцати от носа машины Они выстроились в грозную колонну. Похоже, готовятся к атаке, прерывающимся голосом проговорил полботинка. Похоже на то, согласился муфта. Они поняли, что одними угрозами нас из, из развалин не выгонишь. Муфта и полботинка сидели рядышком на переднем сиденье. Мыскулы у обоих были напряжены. Проникающий сквозь стекло лунный свет делал их серьёзные лица ещё бледнее, чем они были на самом деле. Вокруг царила тишина. Сорока в своём гнезде давно спала. Наверное, она видела в блаженном сне полботинковую медаль и представить себе не могла, какие события происходят в это время неподалёку. И тут началось. Выстроенная напротив машины колонна вдруг дрогнула, и словно по не слышному сигналу особое соединение крыс пришло в движение. Идут, жалобно произнёс полботинка. Словно серая лавина. В то же мгновение муфта завёл мотор и дал газ. Машина буквально прыгнула с места. Крысы приближались. Машина устремилась навстречу волне атакующих. Столкновение стало неизбежным. Только бы машина не перевернулась, успел подумать Муфта, и тут раздался страшный грохот. В задней части фургона загремели кастрюли и сковородки, зазвенели чашки и тарелки. Эти звуки смешались с крысиными воплями. Было видно, как крысы широкой дугой кинулись в рассыпную. Но Муфта не снимал ноги с газа и яростно урча, фургон устремился вперёд. Давай, нажимай! восторженно хрипел Полботинко. Жми на них, Муфта! Муфта снова и снова вклинивал машину в полчище крыс. Те яростно скалили зубы, но вынуждены были отступать. Только после того, как крысиные боевые порядки были окончательно смяты, Муфта наконец остановил фургон. <связывая> <связывая> на первый раз Пожалуй, хватит, устало вздохнул он. Ого-го, какой урок получили. Ухмыльнулся пол ботинка. Теперь и понюхать нашу машину не посмеют. Однако Муфта не был в этом особо уверен. Крысы не из той породы, что легко бросают на чьё-то дело, сказал он. Они страшно последовательны и упорны. Пока же не было понятно, замышляют ли крысы новую атаку. Держались они подальше от машины, время шло, и небо на востоке становилось светлей. На заре в развалины вернулись несколько отрядов разбойничавших в окрестных сёлах. Вся принесённая ими добыча была, однако, быстро съедена, и в набег отправились новые команды. Страшно подумать, Сколько человеческого труда пропадают из-за этих прожорливых разбойников, заметил муфтор и полботинком мрачно добавил. Если дело так пойдёт и дальше, то скоро места моего детства опустеют. В прежние времена крысы такими жадными не были. Наступило утро. И сорока на верхушке сосны приветствовала восход солнца ликующий трескатнёй. Затем она несколько раз взмахнула крыльями, словно испытывая их на прочность, поднялась в воздух и полетела к лесу, продолжая на лету трещать во весь голос. Муфта так устал после напряженной ночи, что только теперь сообразил посмотреть ей вслед. — На шее у нее медаль не висела, — пробормотал он. — Может, она унесла ее в клюве? Пол ботинка фыркнул. Давай-ка разберёмся, сказал он. Возьми в зубы медаль и расскажи мне о своей бесконечной одинокой жизни. Ты ты что, издеваешься? обиделся Муфта. К как же я буду говорить с медалью в зубах? Вот и мне хотелось бы это знать. Засмеялся полботинка. Едва ли из этого что-нибудь выйдет. Значит, и Сорока не могла так здорово трещать с медалью в клюве. Ну, ну, конечно, сообразил Муфта. Похоже, что я все-таки страшно оторвался от действительности. Но едва успел он это произнести, как действительность сама напомнила о себе. Причем самым грозным образом. Крысы вновь начали наступление. «Но-но!» — сказал полботинка. «Мало вам предыдущего урока!» Но его голос звучал далеко не твердо. «Думаю, что поражение...» И кое-чему научила, сказал муфта. Возможно, теперь у них есть новый план атаки. Получше. Друзья внимательно наблюдали за передвижениями крыс.